Глава третья В тот день Ренард забрался далеко в лес, почти к самым маховым болотам, где лакомились голубикой жирные глухари. Одного он уже добыл и выследил второго. Тот объедал ягоды с невысоких кустов. Младший Декриньян осторожно подкрался на расстояние выстрела, прицелился, натянул тетиву. За деревьями громко треснула ветка. Птица тяжело захлопала крыльями и улетела. а выпущенная стрела зарылась глубоко в мох. Ринард зашипел от досады. И трофей не добыл, и стрелу теперь не найти. кого там мне принесла. Словно в ответ на его мысли, из-за деревьев появился долговязый высохший старец с морщинистой кожей, впалыми щеками и слипшейся в сосульку седой бородой. Он устало опирался на длинный посох, изогнутый сверху серпом. Второй... уже настоящие, только не такой, каким бабы пшеницу жнут, а размером поменьше, висел у старика на поясе. Его замызганный, мокрый до самых колен балахон был некогда девственно белым. — Ты здесь один, отрок? — спросил старец, настороженно озираясь. — Здравствуй, тебе, тебя, дедушка. Юный охотник пропустил вопрос мимо ушей и отреагировал с детской непосредственностью. — Меня родители учили сначала здороваться. «Тебя не учили?» Ренард ничуть не испугался появления незнакомца. Привыкший ко всеобщей доброте и заботе, он даже не представлял, что с ним может случиться что-то плохое. Тем более он на своей земле хозяин, пускай и маленький. А гость всего лишь немощный старик. Что он сделает? «Да, прости», — признал свою оплошность старец и с низким поклоном произнес. «Здрав будь, отрок, да охранят тебя древние боги!» «Меня зовут Вейлир. Откроешь мне свое имя?» Ренард да Мальчик с достоинством поклонился, как учил его отец, но потом не утерпел и спросил уже без всяких церемоний. «А ты чего здесь делаешь? Заблудился?» «Не то чтобы совсем заблудился...» По лицу старца скользнула грустная улыбка. «Скорее сбился с пути. Долго в дороге, устал, ослаб и вымок до нитки. «Прости, что испортил тебе охоту». «Да, пустое», — по-взрослому отмахнулся Ренард. «Лучше давай я тебя угощу. Только сначала на сухое выберемся». От него не укрылся изможденный вид старика и голодные взгляды, которые он кидал на добытую птицу. Да и о гостеприимстве забывать не стоило, раз уж сам назвался хозяином. Ренард с обстоятельностью опытного охотника выбрал сухую кочку, достаточную, чтобы устроиться там с удобством, и скинул свою амуницию. Потом насобирал упавших сучьев, составил их шалашиком, выбил кресалом искру и запалил костер. Пламя занялось, затрещали смолистые ветки, пахнуло дымком. Старик придвинулся поближе и с наслаждением протянул ладони к огню. — Вот, держи. Испей чистой водицы и хлеба нашего отведай. Симонет лучший в округе хлеб печет. Ренард передал гостю флягу и краю хуржаной булки, которую ему всегда давала кухарка с собой. Перекуси, а я глухаря пока приготовлю. Спасибо тебе, добрый отрок. Старец с благодарностью принял угощение, но есть не стал. С любопытством наблюдал за действиями мальчика. Когда Ренард вытащил нож и хотел было освеживать птицу, Вейлер его остановил. Погоди, дозволь мне. Теперь уже Ренард с интересом посмотрел на него и протянул широкий клинок и мертвую тушку. Старик от ножа отказался. Снял с пояса свой серп, сноровисто отрубил клювастую голову и окропил землю вокруг себя каплями крови. — Вадан, Донар и Циу, примите благодарность мою и отрока Ренарда за неспосланную добычу! Взял отрубленную голову и бросил ее в костер. Вверх сыпанули искры, пахнуло палеными перьями. «Сейша мне, левтисекай, не откажись принять дар отрока Ренарда за удачу в охоте!» Потом вспорол брюхо обезглавленному уже глухарю, вырезал потроха и закинул влажный окровавленный ком в ближайшие кусты. «Ваша доля иные! Дабы не гневались вы, не сердились и не строили козни юному Декриньяну!» «Что они мне сделают, иные-то?» — насмешливо фыркнул Ренард. Вейлир с удивлением посмотрел на него, но ничего не ответил. Тем временем молодой Декориньян отошел в сторонку, присел на колено и вскрыл ножом дернину. Наковыряв две пригоршни влажной глинистой земли, он забрал птицу у старца, обмазал толстым слоем прямо поверх перьев и положил тушку у костра, а сам принялся подкладывать в огонь толстые ветки. — Умелый ты, не по годам, как я погляжу. — Отец обучил? Слова из уст старца прозвучали похвалой. — Отец! — степенно кивнул Ренард, стараясь не выказывать удовольствия. Разговор на время утих. Старик грелся и обсыхал у костра, наслаждаясь теплом и покоем. Ренард подкармливал огонь дровами и хворостом. Когда углей накопилось достаточно, Он палкой сдвинул их в сторону и вырыл в горячем еще грунте неглубокую ямку. Положил туда птицу, чуть присыпал землей и вернул все обратно. «Скоро будем обедать, дедушка, потерпи немного», — сообщил он Вейлиру. «Да я никуда и не тороплюсь», — кивнул тот. Когда подошло время, Ренард снова сдвинул костер, выкатил палочкой на траву спекшийся ком глины и расколол его ножом. Твердая корка отошла вместе с кожей и перьями, обнажилось печеное мясо. Местами подгорелое, местами сырое, но голод не тетка, Старик уплетал так, что за ушами трещало, даже без соли. Да и сам Ренарт проголодался на свежем воздухе-то. За едой беседа возобновилась. — Ты не боишься вот так, в одиночку, по лесам шастать? — спросил старец, обсасывая крылышко. — А кого мне бояться, дедушка? Это же наши родовые земли, и незнакомцев, кроме вас, я доселе здесь не встречал. Так не людей нужно бояться, отрок. Иных. Ты хоть слышал о них, не А как же? Мне Симонет рассказывала. В лесах лесовики водятся, в полях полевые, на болотах болотники, а домовеныша я даже ловил. На молоко в детстве, — ответил Ренард таким тоном, словно он уже взрослый, а детство давным-давно минуло. Не поймал, правда. Да и сказки все это. А молоко тогда кошка выпила. От безобидного вроде ответа старик вдруг взбеленился. Его лицо исказилось, брови грозно сомкнулись, взгляд стал безумным. — Лесовики? Полевые? Кошка выпила! — вскричал он, яростно разламывая глухариную ножку. — Да что ты разумеешь, глупый юнец? О боги! Куда катится этот мир? Глупый не глупый, а глухаря мы сейчас моего доедаем, надулся Ренард и стал собираться, буркнув себе под нос едва слышно. Спасибо бы хоть сказал, неблагодарный старик. Прости мне, юный Декриньян, мою несдержанность, опомнился Вейлир, принимая прежний измученный вид, и спросил уже с дружелюбными интонациями: Ты правда ничего не знаешь об иных, древних богах и служителях их, друидах? Не знаю. Бросил Ринард, все еще обижаясь. «Да и без нужды мне. Древние боги, они неправильные. Матушка говорит, что истинный бог один, триединый, и на все воля его». Старец нахмурился, готовый разразиться новой отповедью, но вовремя сдержался. А Ренард уже завязал котомку, повесил на плечо колчан и подобрал с травы лук. «Прощивай, дедушка, флягу примет меня как подарок». «Тебе пригодится в дороге». «И осторожнее смотри, на болотах не утопни. А мне домой уж пора», — сказал он напоследок, развернулся и уверенно зашагал прочь. «А хочешь, я тебе расскажу, как все на самом деле было?» — тихо бросил ему вслед Вейлер. Мальчик замедлил шаг. «Про древних расскажу, про друидов», — продолжал соблазнять старец. Ренард в нерешительности остановился. Про иных и других опасных созданий? На этих словах Ренард не выдержал, мальчишечье любопытство пересилило детскую обиду, и он вернулся к костру. Скинул с себя снаряжение, сел и требовательно посмотрел на старика. «Начинай!» И Вейлир повел неторопливый рассказ. Сначала времен за вельтами присматривали древние боги. Нерадив их, наказывали... трудолюбивых поддерживали злых и подлых карали. богов было много на каждый случай жизни свой над всеми стояла Деа Матрона, богиня плодородия и процветания богиня мать радеющая за своих детей божественных человеческих и нечеловеческих ей поклонялись повсюду почитая и превознося ее имя дарили плоды земледелия молоко и вино взыскуя о богатом урожае с полей и многочисленном приплоде от скотины. Обычно она отвечала, но ну, почему бы и нет, если ей вовсе не сложно?» Помогали ей старшие боги, верховная троица, Вадан, бог ветра и бури, Донор, бог грома и молний, Циу, бог войны и воинской доблести. Эти больше карали, их боялись и почитали, забивая на алтарях жертвенных агнцев и священных белых петухов. А жертвы человеческие боги забирали сами, в основном, когда люди их гневили, но такое происходило нечасто. Дальше шли еще трое, не старшие, но и не в общем ряду. Суровые, требовательные и грозные. Они жестко спрашивали с людей за любые ошибки. Не принес должных даров и утонул в море? Это оскорбился Тевтат. Бог большой воды. Заблудился или задрали волки в лесу, это обиделся Эзус, Бог высоких деревьев. Перебрал Эля и угорел в избе, за это ответственен Таранис, Бог огня. Но были и другие боги, младшие, добрые, те, что с удовольствием помогали людям добывать хлеб насущный. Земледельцам благоволили летавис Расмерта и Алус, оберегали от засух, Защищали посевы от вредителей и по травы. Суцел дарил виноградарям новые сорта винных ягод. Эпона помогала коневодам с лошадьми. Мокус следил, чтобы свинопасы не растеряли хрюшек, и заботился о приплоде. За кузнецами присматривал гобан. Из подваль открывая месторождения железной руды и секреты ковки стали. О чистых источниках заботилась Кавентина. а полными колодцами ведала Имона. За здоровьем людей следили Сирона, Белениус и Алан, открывая целителям секреты врачевания и целебные свойства трав. В каждой речке, в каждом озере селилась своя богиня, посылая рыбакам богатый улов за малую благодарность. Особо почитали Сейшамни богиню сельских мест, луны и охоты. Она же ведала перекрестками, не теми дорожными, что встречаются каждому путнику, а теми, что ведут в подземный мир, мир усопших, мир, где умершие души дожидаются нового воплощения, мир, которым правили три сестры. — Погоди, — прервал старца Ренарт, — сейша мне лифтисекай? Это ей-то глухариную голову в костер кинул? — Голову в костер? — усмехнулся старик. — Ну, можно и так сказать. На самом деле мы с тобой провели древний обряд всех охотников, но да, ей. Раньше всегда так делали, а сейчас даже в благородных семьях отроков этому не учат. — Я продолжу? — Ренарт нетерпеливо кивнул. — Так вот три сестры — Бад Катха, Мориган и Немайн. Богини, что отмеряли жизнь, ее отбирали и решали, кому и как умереть. От того, как смертный принимал свою кончину, зависело, кем он станет в следующей жизни и как долго будет ждать нового воплощения. Если знать способ, то эти богини могут наделить человека небывалыми силами, но играть с ними опасно. Сложно угадать, на что они могут разгневаться и что попросят взамен. На лесных полянах, в долинах рек и на вершинах холмов вельты ставили алтари, Дальмены и Менгиры, где поклонялись вышним силам. За капищами присматривали друиды, седовласые старцы в белых одеяниях, мудрецы и целители, хранители знаний былых поколений. Они толковали волю древних богов и задавривали их ритуальными жертвоприношениями. Богиню-мать восславляли безвинные девы, одаривая плодами земледелия. Ренарт, словно впервые увидел старца, внимательно посмотрел на его одежду, на посох, на бороду и снова перебил. — Так ты друид? — друид, — с улыбкой согласился тот. — И знаешь, как испросить великие силы? — недоверчиво прищурился Ренарт. — Знаю, — не стал отрицать Вейлер. И спрашивал? — Нет, — честно признался старик. — Страшусь. «Не разгневать богинь, нет. Боюсь, не справлюсь с полученным даром. Друид светлым должен быть, а сила трех сестер темная, страшная сила, непредсказуемая». Ренарт, удовлетворенный ответом, замолк, а Вейлир продолжил. «Были еще ведуньи, ведьмы и знахарки. Одни трактовали вещи сны и знамения, другие знались с иными». привечали полезных и отваживали плохих. Иных везде называли по-разному — чужане, инши, нежить и даже нечисть, но смысл от этого не менялся. Не люди, не людь с особенным обликом, странным укладом, нечеловеческими привычками и желаниями, подчас до изумления жуткими, мелкие и не очень, добрые и не совсем. Кто-то подчинялся богам, кто-то их боялся, а кто-то плевал на всех и делал, что ему заблагорассудится. Горы, леса и водоемы ими кишели. Зелегены, ундины, барбегази, список длинный. Даже людские жилища не обходились без них. Домовеныш, овинник, сенник – Да много кого еще, всех не упомнишь. Если подкормишь, то и помогут. Обозлишь — навредят. Но люди как-то находили с мелкими сущностями общий язык. Когда молочка нальют, когда хлебушка на столе оставят, а когда похвалой обласкают. — Ты говоришь, были? — не утерпел Ренарт. — А сейчас они есть? — А как же? — Конечно же есть. Куда же им деваться-то? — А почему я тогда их не встречал? — Скрытные они стали. Да и затаились с приходом Триединого. Стараются не показываться без нужды людям. Больше прячутся. А ты еще про опасных иных рассказать обещал. Да все они не безобидные, хмыкнул друид. Даже мелкая тварюшка вроде полевика может выкинуть какую-нибудь пакость. Тут многое от самих людей зависит. В смысле от самих людей? Не понял Ренард. В том смысле, что добро притягивает добро, а зло порождает зло. Если люди скверные, жадные, злые, то и чужане подбираются им подстать. В таких местах много чего завестись может. Ругару с личиной лютого зверя, дипы, алкающие крови, гауэка, охотник за ночными гуляками. Но этих хоть можно извести и отвадить. А есть еще те, с кем не договоришься, и не задобришь никакими подношениями. Человеком они сулят лишь страшную смерть, если кому не повезет с ними встретиться. На этих словах друид замолчал и надолго погрузился в тревожные размышления. Костер уже давно потух, лишь мерцали редкие угли в сгустившихся сумерках. Солнце еще не зашло, но в лесу всегда раньше темнело. Ренарда это беспокоило мало. Здешние окрестности он знал, как свои пять пальцев. — О ком ты? Расскажи поподробнее. Мне жутко интересно, — затеребил Декриньян притихшего старца. — О ком? — О жнеце смерти по имени Анку и семерых его вестниках. Тяжело посмотрел на него Вейлир из-под нахмуренных бровей. — Нет в этом ничего интересного, отрок. Только страх, боль и скорбь. — Да и не стоит, о них на ночь глядя. Беду можем накликать. — Да ничего не накличем, — легкомысленно отмахнулся Ренарт и осекся. В дебрях леса раздался леденящий душу вой. Деревья заскрипели, колыхнув ветвями на фоне полного безветрия. На болоте послышалось бульканье и чавкающие звуки, словно кто-то шел к ним через топь. Ренарт вздрогнул, непроизвольно схватился за нож, И заозирался, а старец, насторожившись, прислушался. Через миг все затихло. — Поздно уже, — сказал друид, поднимаясь на ноги. — Пойдем, юный декриньян. Родители тебя поди, хватились уже. — Пойдем, — покладисто согласился тот, все еще взъерошенный от пережитого страха. — Но ты же расскажешь еще по дороге? — Расскажу, — успокоил его друид, и они отправились в путь. Триединый пришел гораздо позднее, и, как все новое, из Литалийской империи. Сначала появились его провозвестники, пилигримы, странные люди в длинных серых хламидах. В руках они несли посохи с крестообразным навершием, а в устах — слово о единственно верном боге и его сыновьях. В глазах серых полыхал фанатичный огонь, Но они это умело скрывали в складках глубоких капюшонов. До поры скрывали. Речи их были тягучи, как древесная смола в жаркий день. Обещания сладки, как липовый мед. Они сулили вечный рай на небесах тем, кто примет нового бога и станет жить по заветам его. Тем же, кто воспротивится, грозили муками ада. Ну, как грозили. Так, намекали пока что. Гостеприимные вельты их привечали, благожелательно слушали и отправляли во свояси с миром. Единственный бог. Скажут же тоже. Как он один за всем уследит, даже если он триединый и с сыновьями. Людей-то вон сколько, и у каждого прорва забот. Нет, один точно не управится. По старинке привычнее, да и надежнее, чего уж греха таить. Но пилигримы не отступались, ходили по городам и весям, стучались в каждую дверь. И сыскивались те, до кого серые смогли достучаться. Не то чтобы вельты отказались от веры предков, но задобрить нового бога им показалось не лишним. Там делов-то, свечку поставить, глядишь, и поможет. Когда провозвестники Триединого завоевали первые души, Они спросили монаршего разрешения строить в поселениях храмы для своего бога. Верховный друид передал просьбу тогдашнему королю Хугуису грубому, но выбрал не самое подходящее время, да и место не годилось для важных разговоров. Званый пир в честь совершеннолетия наследного принца. Поэтому монарх вникать особо не стал. От прошения отмахнулся. Она забоченный вид мудреца и вовсе не обратил внимания. «Пусть их строят», — заявил он, влив в себя десятую кварту темного эля. «У нас этих богов, как навоза за конюшней. Одним больше, одним меньше, хуже не будет». «Будет или нет, в те счастливые времена еще не знали. Но королевское слово — закон. И с той поры в Бельтерне появились церкви Триединого». С молельными залами, колокольными и крестами на остроконечных крышах. Хугуис же на следующий день поехал на охоту, и его пришибло упавшее дерево. Тогда все списали на случайность, но знающие увидели в происшествии недовольство богов. Через неделю от кровавого поноса помер его наследник, бесславно завершив королевскую династию. но грубый все же оставил в истории след. С той поры всякое неумное, необдуманное и крайне поспешное решение стали называть Хугуевым. «Каким, каким — Каким-каким? — переспросил Ренард. Хугуевым! — повторил старец. — Не слышал такого выражения? — Да нет, вроде, — помотал головой Ренард. А почему Триединый допустил такое? Хугуевс же разрешил храмы строить. «Да кто ж его знает?» — усмехнулся Вейлер. «Про то нужно спрашивать жрецов его, серорясых». «И все-таки», — не унимался любознательный мальчишка, «что тут такого?» «Ну, прибавился еще один бог, но ну, понастроили в его честь храмов. Что поменялось?» «Что поменялось?» «На первый взгляд, ничего. Алтарь другой и ритуал поклонения. Молитвы вместо песен». и свечка взамен жертвенного петуха. И все бы было как прежде, если бы не... Если бы триединый не желал стать даже не первым среди многих, не старшим богом, единственным, все остальное ересь и подлежит уничтожению. А его жрецы жаждали человеческих жертв. Но они до времени скрывали намерение за благочестивым видом и сладкими словами. поджидая удачного момента. И они дождались. Это случилось недавно, лет за двадцать до твоего рождения. Хлотарю первому из династии Мировехов понадобились деньги, чтобы укрепить свою власть. Слуги Триединого предложили ему и то, и другое. Тогда из Литалийской империи приехала целая делегация верховных сановников. Уж какие они привели резоны, оставалось только догадываться, но хлотарь покрестился сам и объявил Триединого единственно верным богом. А когда такое заявляет король, мало кто захочет оспорить. Литолийцы уехали довольные, а в государстве появился новый налог — церковная десятина. И, как любой народ не любит, когда на него давят, так и вельты сплотились вокруг древних богов. Повсеместно вспыхивали бунты. Служители Триединова побивали палками, его храмы сжигали. Но святую церковь уже было сложно остановить. И служители Триединова открыли свое подлинное лицо. Бунтовщиков нещадно карали, резали, вешали, сжигали целыми деревнями во славу истинного бога. и вешали не святые отцы, а такие же вельты, только что обращенные в новую веру. Ренард притих, пораженный не столько самой историей, сколько тем, что это происходит вот практически на его памяти. Происходит и, похоже, не думает заканчиваться. А в голосе друида появился целый букет эмоций. Горечь, злость и гнев на церковников. Друиды ушли в леса. Ведьмы затихарились, ведуньи попрятались. Старым богам теперь поклонялись тайком. На сокрытых капищах тех, что еще не разрушили поборники новой веры. А культ Триединого набирал силу, разрастаясь по стране злоедучей плесенью. Церковь уже боролась не за души людей. Целью стало другое — власть. Право миловать и карать на свое усмотрение. И чем больше святые отцы старались искоренить веру в древних богов, тем больше ожесточались их последователи. Им уже не хватало жертвенного Агнца, и белыми петухами дело не обходилось. Теперь во имя Тевтата топили, для Эзуса вешали на деревьях, а ради Тараниса сжигали живьем, а во славу старших богов лили кровь прямо на землю. там, где заставали инаковерцев. Ведьмы теперь не отваживали иных, наоборот, призывали и натравливали их на слуг ТроиДиного, А как уж там получалось, никому и неведомо. Некому было рассказывать после такого. Вдобавок, ко всем бедам церковь ТроиДиного принесла в наш мир новых иных. Только они называют их иначе. демонами, бесами и чертями, но происки их приписывали древним богам и карали за это вельтов. Страшные пришли времена, кровавые, темные. Пока все утихло, но это ненадолго, и, помяни мое слово, скоро все изменится к лучшему. Очень скоро. Они вышли к опушке. Друид закончил рассказывать, умолк и остановился. Уже совсем стемнело, в небе зажглись первые звезды, в траве надрывались сверчки и цикады. — А что изменится, Вейлир? — осторожно, словно боясь его спугнуть, — спросил Ренард. Узнаешь, когда придет срок. Но ну все, беги, отрок. И спасибо тебе за твою доброту. Старец подтолкнул спутника в спину. развернулся и пошел обратно в чащу. «Может, у нас переночуешь?» — крикнул ему вслед Ренард. «Я друид! Что со мной будет в лесу?» — донеслось из темноты. «И никому не говори, что меня видел!» «Ладно, не скажу», — пообещал Ренард, пожал плечами и припустил к дому. За деревьями показались огни. Много огней. и они приближались, раскинувшись в длинную цепь. Что за невидаль? Стало понятно, когда Ренард пересек кромку леса и вышел на открытое пространство. — Нашел! Нашел! Здесь он, господин Декриньян! Бегите сюда! — крикнул кто-то из темноты. Послышались возбужденные голоса, усилился хруст травы под ногами, неровный ряд факелов дрогнул и выгнулся по направлению к Ренарду. «Кого нашел? Кто потерялся? Почему кличут отца?» Иринард поспешил навстречу. «Лучше бы не спешил».